Глава 12. Когда Гадюкин и Серьга вернулись к месту ночлега, других диверсантов на месте не было, да и быть не могло. Всем им достались отдаленные деревни, в которых таились спящие фашистские агенты. Пока доберешься туда, пока обратно, да и там, на месте, еще неизвестно, как дело сложится. Так что возвращение крота хитрого петли и жениха следовало ожидать лишь завтра, а то, может, и послезавтра. Первыми, ближе к полудню следующего дня, вернулись Крот и Хитрый. Вернувшись, они тотчас разыскали Гадюкина и Сергу. Все вышли в степь, говорить в деревне было опасно. Хотя, надо сказать, такая опасность была сугубо теоретической и умозрительной. Людей в селе почти не было, одни лишь ветхие старухи с такими же древними стариками доребитня. Все прочие были на работе, добывали соль, никакой другой работы в здешних местах не было. «Ну и что?» — коротко спросил Гадюкин у Крота и Хитрого, когда они вышли в открытую степь. «В целом нормально», — ответил Крот. «Правда, один из агентов помер, а другой — ничего, жив. Хотя...» «Что?» — глянул Гадюкин на Крота. «Ненадежный он какой-то», — поморщился Крот. «Все ловчил да увиливал. И старый он, дескать, и немощный для таких дел». Еще и в рассуждение ударился. Для чего, говорит, все это нужно, когда немцев из Крыма поперли, и больше они никогда не вернутся? Пришлось ему популярно объяснять, да еще и припугнуть. Сказали ему, что если не согласится, застрелим. И если вздумает бежать в НКВД или в этот, как его, СМЕРШ, то застрелим тем более. Отведем подальше в степи и... Вроде подействовало, согласился, но... Кто с ним беседовал? Спросил Гадюкин. «Я кто же еще?» — ответил Крот. Хитрый загорал на подстраховке. «Ну и что будем делать? Не доверяю я тому человеку». «А что делать?» — пожал плечами Гадюкин. «Как нас и учили повязать его кровью. То есть пускай он отравит для начала один бурт, а там, куда он денется. Тогда-то он не побежит ни в какой смерж. «Ладно, попробуем», — неуверенно согласился Крот. «Вот ты и будешь пробовать», — сказал Гадюкин. «Хитрого не засвечивать!» «Понятное дело!» — сплюнул Крот. Вечером, когда уже совсем стемнело, вернулись Петля и Жених. На этот раз все и в степь выходить не стали, ушли лишь Гадюкин и Жених. Петля намеревался идти тоже, но Гадюкин сквозь зубы произнес. «Обойдемся и без тебя. Сиди на месте и жди моих распоряжений». Петля ничего не ответила, лишь злобно зыркнул на Гадюкина и отвернулся. «И как прогулялись?» — спросил Гадюкин у жениха, когда они вышли за околицу села. «Хорошо прогулялись», — с энтузиазмом ответил жених. «Хорошие люди, на все согласные. Крымские татары, как и я, говорят, все сделаем. А если за деньги, то и два раза сделаем, и три раза. Не любим, говорят, советскую власть». «Ты сам с ними разговаривал?» — спросил Гадюкин. «Я разговаривал», — подтвердил жених. «Хорошие люди. Один даже мой далекий родственник. Здесь много моих родственников». «Значит, петля никого из тех, с кем ты разговаривал, не видел?» — уточнил Гадюкин. «Нет, не видел. И ни о чем тебя не спрашивал?» «Ай, спрашивал. Много раз спрашивал. Кто они, какие они. Только я ему ничего не сказал. Зачем говорю тебе знать? Достаточно того, что я знаю. А ты меня страхуешь. Я правильно сказал?» Правильно ответил гадюкин. Для чего ему знать? Так говоришь, твои люди на все согласны? Да, не согласны. Сказали, что если надо, то поговорят со своими родственниками, и родственники тоже согласятся. Вот как? От таких слов жениха гадюкин даже слегка растерялся. Значит, и родственники, и что их много? Не знаю, сказал жених, потому что с ними еще не говорили. Кто-то согласится, кто-то не согласится. Когда поговорят, тогда я и буду знать. И ты и будешь знать, а петля не будет знать. Насчет родственников давай пока погодим, сказал Гадюкин. Вот когда твои люди сделают дело, тогда можно будет и поговорить. Кто сделал дело, тот наш человек. И никуда от нас не денется и не предаст нас. Пускай будет так, как ты сказал, проговорил жених, когда будем начинать. Завтра ночью сходим в наш тайник и заберем оттуда яд, сказал Гадюкин. Послезавтра раздадим его нашим людям и велим им поторопиться. Это и будет начало. Так и сделали. Дождавшись следующей ночи, шестеро диверсантов отправились к тайнику в развалинах. Достали упаковки с ядом, распределили их поровну, заодно связались по рации с центром и сообщили о том, как движется операция «Соленый шторм» и когда следует ожидать первых результатов. Уступив настойчивым просьбам, Сергея прихватили из тайника советские консервы и двинулись в обратный путь. Надо было успеть вернуться до рассвета, чтобы и ни у кого не возникло вопросов, куда мирные командировочные отлучались посреди ночи. Вернулись, как и предполагали, никто в селе не заметил их отсутствия. Да и по пути они также никого не встретили.